ФИЗИКИ И ЛИРИКИ НАУКА С тех пор, как страна взяла курс на строительство коммунизма, все острее становился вопрос, кому его строить. Чтобы ответить на этот вопрос, шестидесятые должны были найти своих героев, не Павку Корчагина, не Александра Матросова, не Алексея Стаханова. Старые герои свое дело сделали. Будущее должны строить люди, незапятнанные прошлым. Новая большая государственная правда обязана базироваться на прочной основе, не подверженной политическим толчкам. 20 век резонно предлагал в качестве фундамента науку. В глазах общества ученые обладали решающим достоинством, честностью. Она же искренность, порядочность, правдолюбие. Эпоха делала все эти слова синонимами и вкладывала в них мировоззренческий смысл. Дважды два обязаны равняться четырем вне зависимости от принципов того, кто считает. После произвольного советского прошлого страна остро нуждалась в безотносительном настоящем. Таблица умножения обладала качествами абсолютной истины. точные знания казались эквивалентом нравственной правды. Между честностью и математикой ставился знак равенства. После того, как выяснилось, что слова лгут, больше доверия вызывали формулы. Ученые жили рядом, ученые были простыми советскими людьми и все же другими. Не зря на газетном жаргоне эпохи они назывались жрецами науки. Общество, постепенно освобождающееся от веры в непогрешимость партии и правительства, лихорадочно искало нового культа. Наука подходила по всем статьям. Она сочетала в себе объективность истины с непонятностью ее выражения. Только посвященные в таинство могут служить науке в её храмах, например, в синхрофазотронах. Наука казалось тем долгожданным рычагом, который перевернет советское общество и превратит его в утопию, построенную, естественно, на базе точных знаний. И осуществят вековую мечту человечества, не сомнительные партработники, а ученые, люди будущего. Они, как солдаты или спортсмены, стали представлять силу и здоровье нации. Результаты не заставили себя ждать. Впервые советские физики стали получать Нобелевские премии 1958, 1962, 1964. Была реабилитирована кибернетика. Шла отчаянная борьба за генетику. Возникли новые научные центры. Дубна, Академгородок. В 1962 году по экранам с огромным успехом прошел фильм Михаила Рома Девять дней одного года. Новый герой был найден. Молодость и талант соответствовали атмосфере эпохи. Ирония позволяла спуститься с героических высот до повседневности. Мелкие грешки оттеняли патетику подвига, а смертельный риск придавал значительность всему остальному. Ну и, конечно, герой должен был быть физиком. Эта наука объединила Тогда авторитет абстрактного знания с практическими результатами. С атомной бомбой, например. Кстати, молчаливо подразумеваемая связь физики с войной добавляла герою важности. Если линия фронта проходит через ускорители и реакторы, то физики всегда на передовой. Эпоха сняла с них мундиры и нарядила в белые халаты. Этот маскарад, не изменил внутреннего содержания непонятной, но патриотической деятельности ученых. При этом стоит вспомнить, что советские физики не испытывали нравственных мучений Хиросимы. Образ Франкенштейна был чужд российскому воображению. В отличие от героев предыдущих эпох, революционеров, шахтеров или пограничников, природа героических деяний ученых ускользала от понимания. подвиг принимался на веру. Собственно, именно из-за эзотерического характера науки главным в образе ученого становились внешние детали. Например, такие. Положительный физик поет под гитару, танцует твист, пьет водку, имеет любовницу, мучается различными проблемами, дерзает, борется, профессионально бьет по морде отрицательного физика, а в свободное время – жертвуют собой ради науки. Примечание. Владин. О том, как писать об ученых вообще и о молодых физиках в частности. В книге «Физики продолжает шутить. Москва, 1968 год, станица 38 -я». Если учесть, что первый вариант этой книги, вышедший в 1966 году, назывался «Физики шутят», то заголовок второго издания приобретает характер манифеста. Характерно, что составитель обоих сборников, доктор физических наук Турчин, стал впоследствии одним из самых активных и видных советских диссидентов. Конец примечания. Пародийное сгущение здесь только подчеркивает особенности стереотипа, но отнюдь не отрицает его. Научный антураж клубился в воздухе шестидесятых. Редкий журнал выходил тогда без очерка под красивым заголовком «Хлеб и соль физики», «Ступеньки к солнцу», «Цитадель мирного атома». Пафос в них выливался непринужденно. Мы бродили в микромире, как в огромном зале, погруженном во мрак. Даже карикатура шестидесятых — обличало недостатки в терминах эпохи редкоземельные элементы бериллий – взяточник литий пьяница плутоний вор пожалуй наиболее яркой чертой облика нового героя был юмор физики не просто шутили они обязаны были шутить чтобы оставаться физиками восторг вызывало не качество юмора а сам факт его существования Плазма — очень хитрый газ, плохо слушается нас. Хороша ты с маслом каша, холодна ты, плазма наша. Тут существенно понебратское отношение к тайнам природы. Но еще важнее, что юмор поднимал ученых над толпой. Они трудились, шутя. Пафос плохо сочетается со смехом. Смех унижает патетику. герои могут смеяться но лишь отдыхая от подвигов а вот ученым шестидесятых смех не мешал напротив он подчеркивал что труд им не в тяготь жертва которую они приносили на алтарь науки была сладка и желанна традиция предписывала подвигу мученический характер она утверждала что к звездам можно попасть только через тернии но новые герои смещали акценты с результата на процесс. Наука прекрасна сама по себе, даже без славы и зарплаты. Ученые считались привилегированным сословием, и их привилегий был творческий труд. Страна завистью следила за людьми, наслаждающимися своей работой. Жрецы науки отправляли свой культ с радостным смехом. Ученые стали не просто героями. общественное мнение превратило их в аристократов духа. С толпой их связывали лишь человеческие слабости. Твист. Наука становилась орденом, слившим цель со средством в единый творческий порыв. Царство науки казалось тем самым алюминиевым дворцом, в который звал Чернышевский. Счастливчики, прописанные в этом дворце, жили уже при коммунизме, который они построили для себя. без крови, жертв и демагогий. Шутя. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Вздыхали почтительные, но сторонние поклонники, видя в ученых новый тип личности. Личность, освобожденную от корыстолюбия и страха, творческую, полноценную и гармоничную. Твист. То есть именно такую, какой ее рисовал моральный кодекс строителя коммунизма. Как любой миф, миф о науке, выдавая желаемое за действительное, немало сделал, чтобы превратить действительное в желаемое. Русский человек не терпит пустого неба. Наука очистила его от Бога, святых и ангелов. Она же обязана заселить его новыми обитателями, космическими кораблями, спутниками и лунниками, чтобы русский человек продолжал верить в коммунизм, Он должен, прежде всего, верить в советскую науку. Примечание. Померанцев. Во что верит советская молодежь? Новый журнал, 1965 год, номер 78. В этой подборке писем из Советского Союза, напечатанной в эмигрантском журнале, миф о науке отражен с особой силой. по-настоящему свободным человеком может быть только ученый. Эволюция нашего строя будет зависеть от науки, от тех открытий, которые будут еще сделаны и которые, безусловно, приблизят нас к Западу». конец цитаты Неудивительно, что публикатор комментирует эти высказывания, прибегая к религиозной терминологии. «Не веря в Бога, разуверившись в коммунизме, советский человек — перенес свою веру и любовь на науку конец примечания и он верил в экономику которая создаст обещанное хрущеввым изобилие в кибернетику, которая покончит с бюрократией в генетику которая исправит дурную наследственность ученные должны были прийти на смену политикам точные науки заменят приблизительную идеологию технократия вместо партократий, поведет страну к утопии, потому что в ее руках таблица умножения. Естественно, что нагляднее и доступнее всего создавала и обслуживала миф о науке как бы специально для этого придуманная фантастика. Не случайно этот жанр стал самым популярным в стране. Любопытно проследить эволюцию представлений о социальной функции науки в сочинениях братьев стругацких лучших и самых любимых советских фантастов. В их первой книге «Страна багровых туч» 1959 коммунистическое общество очень мало отличается от советской действительности ранних 50-х. И вот всего через пять лет появилась другая книга Стругацких «Понедельник начинается в субботу». В ней уже не осталось и следа туповатых ученых, дисциплинированно цитирующих правду будущего. Новые герои Стругацких полностью соответствуют бородатым кумирам 60-х годов. Они погружаются в веселую кутерьму науки с пылом молодых энтузиастов. Никто из них не осмелится встать в позу, чтобы произнести монолог о величии своих дел. Поэтому за них это делают авторы, люди с большой буквы. Они были магами, потому что очень много знали. «Каждый человек маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться». Конец цитаты. Как не наивно выглядят постулаты этой научной религии, они оказали огромное влияние на общественные идеалы 60-х. И не в последнюю очередь на самих ученых, которые, естественно, изрядно потешались над неуемными адептами новой веры. Ведь ученые часто действительно занимались наукой, и работа их бывала творческой, и при этом ученые были самой свободной частью советского общества. Научным работникам для того, чтобы трудиться успешно и продуктивно, нужно гораздо больше интеллектуальной свободы и политических прав, чем другим классам, и группам общества. Чтобы перегнать Запад по числу бомб и урожаем кукурузы, ученым необходима была определенная свобода, и они ее получили. Обличенные доверием партии народа, ученые не могли не чувствовать своей ответственности перед обществом. Для них, единственных в стране, наука была не мифом, а реальностью. Они видели в ней социальный рычаг и не имели права пренебрегать ее возможностями. Научная интеллигенция явочным порядком реализовала запретные для других конституционные свободы. Когда в 1966 году в ЦК было направлено письмо об опасности реабилитации Сталина, под ним стояли подписи крупнейших ученых страны Капицы, арцемовича Леонтовича, Сахарова, Тамма, Вот как позицию ученых выразил академик Капица. Чтобы управлять демократически и законно, каждой стране абсолютно необходимо иметь независимые институты, служащие арбитрами во всех конституционных проблемах. В США такую роль играет Верховный суд, а в Британии – Палата лордов. Похоже, что в Советском Союзе эта моральная функция выпадает на Академию наук СССР. Знания, которыми обладали ученые, превращали их в элиту, противопоставленную и политикам, и военным, и просто обывателям. Социальная пирамида должна была перестроиться так, чтобы наверху ее оказались аристократы духа. Государственная логика вынуждала ученых принять роль пастыря. Они знали, что надо делать, и могли доказать, почему надо делать именно так. но доказать на своем языке, языке Авгуров, понятном только им. Неразумная толпа с восторгом взирала на храм науки, пока таинства совершались внутри него. Ученые не могли не вмешиваться в дела общества. Но когда вмешивались, они переставали быть учеными, остановились диссидентами. Их тайное жреческое служение делалось явным. Когда наука говорила о нравственности, она профанировала свой культ, не сводя его до общепонятных тезисов. Ученый растворил двери храма и пошел в народ или правительство. Снимая с себя сан, он превращался в гражданина. Однако в России это место было занято поэтом. Это про него было известно, что он гражданином быть обязан. Логика, переведенная на язык государственных интересов, отнюдь не выигрывала в убедительности. Ей не хватало поэзии. Она была всего лишь верной. Ученые видели в науке рычаг, партия увидела в ней средства шантажа. Война, в которой одна сторона располагала логикой, а вторая грубой силой, оказалась бесперспективной для противников. Гражданские тенденции советской науки искореняли вместе с наукой. Жарес Медведев вспоминает, что после Праги, в связи с политически неправильными настроениями ученых, в Обнинске был ликвидирован теоретический отдел Института ядерной энергии. Некому стало работать. Жрецы, которым общество предписывало упиваться чистой наукой, не выдержали искушения и спустились на землю. Тогда в них увидели шарлатанов и побили камнями. Ничего нового в этой истории, конечно, нет. Как только ученые решили разделить с правительством ответственность за общество, и правительство, и общество мстительно припомнило ученым практические результаты. И кукурузу, и изобилие, и коммунизм, который все еще был на горизонте. Абстрактное знание терпели, пока оно было знаменем эпохи. Но когда сами физики захотели спуститься с импереев, чтобы заняться черной работой государственного строительства, общество увидело в них равных. Перед равным стесняться не стоило. Раз ученые опустились до реальности, реальность сможет за себя постоять. Когда физики перестали шутить, с ними перестали считаться. Все это означало, что спор между физиками и лириками вступил в новую фазу. Научные метафоры питали поэзию, она училась рифмовать элементарные частицы. Но за всем этим стоял храм в нечувственной голой абстракции. Эпоха воспринимала науку поэтически, но только потому, что сама наука казалась цитаделью трезвой прозы. Когда таблица умножения не справилась с коммунизмом, ее признали ошибочной. Недавних кумиров обозвали образованщиной. На разгул материализма Россия ответила идеалистической реакцией. Лирики брали реванш у физиков, и романтическое невежество отплясывало на руинах уже ненужных синхрофазотронов. Правда ушла в почву. и все же увлечение научной религией не прошло даром. Слишком праздничным был дух свободного творческого труда. Примечания. Воспоминания эмигрантского литератора Израиля Шамира. Новосибирский академгородок был удивительнейшим местом в 60-е годы, где было полно свободы, и борьбы, и белок, и любви к поэзии. Я попал в городок из близлежащего Новосибирска в 1962 году. Расстояние между ними было 30 километров и 100 световых лет. Анклав настоящего коммунистического светлого будущего, городок мечта братьев Стругацких и их поклонников. Технократия и кибернетика безумствовали в те годы. Народ был уверен, что ЭВМ скоро превзойдут науку управления, а тогда станут ненужными толстозады из завкадрами, преды и секи. Надо было только найти алгоритм, запастись памятью и настроить машину на достижение всеобщего блага. Гос и парт кадры должны были смотреть на это с разинутыми ртами и почесывать в затылке. как мужик за сахой при виде работающего трактора. При всем этом мысли высказывались самые вольные. Гордо говорили, в городке две горячие точки на планете, Вьетнам и городок. Сам издат циркулировал по городку невозбранно и в массовых количествах. Естественно, всем хотелось смотреть в будущее в надежде славы и добра. Оказалось, что сведенный из пути Сталина бронепоезд социализма снова оказался на рельсах и сейчас будет уже дуть вперед без остановок вплоть до высадки на Марсе. Лозунг был «Свобода явочным порядком», то есть «Будем свободными, тогда и будет свобода». Цитируется по рукописи, любезно предоставленной автором Кузьминским. конец примечание храмы науки с их выставками нон конформистов с песнями бородатых бардов с невиданным раньше веселым обиходом превратились в музеи но именно в них выросла слегка самоуверенная ироничная элита научная религия потеряла своих адептов общество разочаровалось еще в одном мифе но Привилированное ученое сословие осталось. Осталось, чтобы лелеять свою привилегию. Помнить, что дважды два — четыре.